впервые за целый год Добрыня смог собрать всех островитян в одном месте. В рыбацком поселке не осталось никого. Оба лагеря охотников также опустили. Никто не продил по лесам в поисках грибов ягод или высматривая пчелиное дупло. Замерла работа у старателей. Вода медленно заполняла шурфы и ямы. Все от мало до велика собрались перед воротами. Многое изменилось за этот год. Если раньше на такой сбор выходило сотни-полторы-две островитян, то сейчас народу набралось под полторы тысячи. Да и не островитяне они уже. Давно уж живут на материке. Добрыне самому эта толпа казалась на удивление огромной. Неудивительно, ведь в самом поселке сейчас жило не более трети населения. Остальные расселились по окрестностям, расширяя человеческую территорию. Пожалуй, даже кругу не удастся собрать толпу побольше этой. Теперь ясно уже, кто на юге главнее. Взобравшись на стопку из известняковых блоков, Добрыня обвел толпу тяжелым взглядом и без предисловий начал. Варяг завтра будет готов к бою, а находка уже готова северяне очень просят помощи срочно просят мы тут посовещались и решили не дожидаться когда закончатся работы на арго и отправить сейчас вверх два корабля к шарге говорят что до дождей дней десять осталось вот тогда и пошлем основные силы а собрал я вас по двум причинам Хотел взглянуть на всех вас сразу и хочу набрать экипажи добровольцев на эти два корабля. Повоевать нам придется серьезно. А эти ребята оружием махать начнут раньше всех. На варяк нужно 35 человек, на находку 25. Часть уже набрана. Опытные ребята, это будет костяк команд, но нужно еще 40 набрать. Предпочтение отдавать будем тем, кто уже ходил в походы по реке. Остальных, кто сильно рвется. В отряд кабана пристроить можно. Наш Боров будет на берегу партизанить. Это у него здорово получается. С ним также к шаргов с луками группа будет. Но действовать кабан будет отдельно от флота. В общем, так. «Кто желает вступить в драку пораньше, подходите ближе!» Толпа некоторое время сохраняла неподвижность. Никто не решался выйти первым. Но тут вперед выбрались сразу трое лихих ребят. Первые поселковые хулиганы. Следом по одному и мелкими группами потянулись еще и еще. Добрыня не сдержал довольной улыбки. Все же за прошедший год земляне здорово закалились и панического страха перед хайтами уже не испытывали. Да и народ откровенно скучал. Даже война многим кажется развлечением. Монотонная работа, тупая, однообразная, не обременяющая мозг. Редкие счастливчики заняты чем-то по-настоящему интересным или хотя бы разнообразным а везунчиков, попадающих в походы на юг или к разлому, еще меньше. Прополка полей, полив полей, уборка урожая, затаскивание блоков на строящиеся стены. Народ откровенно тупел от примитивности нынешней жизни. Особенно сильно это касалось непоседливой молодежи. Уже несколько ребят тупо бросили поселок, подавшись в поисках приключений на север. Заметив в толпе добровольцев женские лица, Добрыня погрозил пальцем. Но-но! Баб нам точно не надо. Это мы еще посмотрим. То Нани был непреклонен. Вон Риту берут. Риту, ты с собой не равняй. Рита это Рита. У шабузой точно не будет. Хотя бог с тобой, с такими, как ты, спорить, что со стеной. Вот то-то. Ладно, сейчас давайте те, кто уже ходил по Наре или на юг, отойдите направо. Те, кто не бывал в таких походах, идите налево. Я отберу сам, кто идет, а кто останется. И сразу говорю тем, кто пойдет. Вы – авангард всей армии юга. «Покажите там местным, на что мы способны, чтобы уважали нас и побаивались, а то уже слухи ходят, что монах на юг собрался лапы протянуть, как зима настанет. А как увидит, чего вы в деле стоите, сто раз подумает, прежде чем соваться».